Глава шестая Государь, мне не нравится твое решение. Король откинулся в кресле, покрутил в руках только что допитый кубок. Сядь, Ритон, и говори. Советник послушно опустился напротив. Сейчас мы знаем, где эта девка. Как только она покинет город, мы ее потеряем. Единственный вариант — разослать описание по всей стране, ибо кто знает, куда ее понесет. Но ты не хуже меня знаешь, насколько легко проворонить нужного человека, когда есть только словесные описания. Я считаю, что ее надо взять на воротах и допросить. Ну, или, если окажется, что в ближайшее время она никуда не собирается, прочесать город, рынки. В общем, способы давно известны. А дальше действовать, исходя из полученных сведений. Тарилл продолжал играть кубком. «Девушка-марионетка. Это очевидно. Если мы возьмем ее сейчас, кукловода потеряем. И что тогда? Еще один заговор на пустом месте?» «Она назвала именно Заговор был. Назовет и кукловода. Если он ей известен, это раз. А второе и главное...» Король подался вперед. «Она не называла имен... Она подтвердила, что отец и двое старших братьев, кстати, все убитые у нее на глазах, умышляли против власти. В чем разница? Разница в том, что нельзя назвать имена, которых не знаешь, но можно сказать «да», чтобы на миг избавиться от боли. Плоть слаба. — А говорить невиновных? — нахмурился Ритон. — Ты же не глуп, — усмехнулся король. — Не говори, будто для тебя вновь подобные вещи. — Я считаю, — медленно проговорил советник, — что невиновному боги дадут достаточно сил, чтобы выдержать допрос с пристрастием и стоять на своем. Поэтому признание — подтверждение вины. — Вот как! Такая твердость в убеждениях похвальна. А не хочешь ли проверить ее на себе? — Государь! — Ладно. — Хватит об этом. Король дернул щекой. — Опросным листам я не верю. В том, что заговор существует, почти не сомневаюсь. Но что за ним стоял Ирвил — чушь. Его прочили в боевые маги-государя. Он мог и вспомнить об этом. Король от души расхохотался. — Через столько лет! Когда-то вместо того, чтобы держать удар, он предпочел просто исчезнуть. Что могло случиться такого, что человек, полжизни проведший в глуши, вдруг решил рваться к власти. Особенно человек, всегда от души презиравший те игры, которым мы тут так увлеченно предаемся. Государь, прошло двадцать с лишним лет. Люди меняются. Возможно. В любом случае, мне нужен тот, кто дергает за веревочки. Пусть девушка дойдет до конца. И тогда все станет ясно. А если будет поздно тарил, пожал плечами. — Значит, я где-то просчитался. А за ошибки надо платить. Уходили мы утром. Пока Тайрен обходил дом, проверяя, закрыты ли все ставни и двери, и добавляя к замкам заклинания, я мысленно перебрала содержимое мешка. Не так уж много в нем было вещей, да и те... Почему-то никак не получалось думать о купленном Тайронам, как о своем. Моим там был только гребень да маленькое зеркальце и конспекты. То платье, что было куплено в первый день в городе, я решила не брать. В дороге штаны удобнее. Хоть и считается, что порядочная женщина такое не наденет. Плевать. Порядочные женщины не душат спящих и не учат боевые заклятия. Тайрон шагнул на порог, держа в руках связку листов пергамента. — Возьми. Перевел для тебя. Я посмотрела на страницу, покрытую аккуратными, разборчивыми буквами. Родник исцеления. Написано в 5639 году от первой звезды. — Спасибо. Нет слов. Это было как память о доме. С внезапной тоской вспомнилась наша библиотека. До сих пор я оплакивала людей, но при мысли о нескольких десятках томов, погибших в огне, сжалось сердце. Подумала вслух. Смешно. Погибли люди, а я готова плакать о книгах. Эльф понял, о чем я. Все правильно. Люди смертны. Книги не должны погибать. Да, люди смертны. Я в последний раз погладила пергамент, аккуратно завернула его в провощённую кожу, сложила в мешок. Тайром подхватил свой. — Готово? Пойдём. Город уже проснулся. По улицам спешили занятые своими делами прохожие. Годовалый бутуз, смешно переваливаясь, подкатился мне под ноги. Рубашонку мальчишки покрывала искусная вышивка. Те узоры, что мать вышивает для сына. Рубахи дочерям расшивают по-иному. Мать подхватила малыша, Извинилась, я проводила ее взглядом. — У тебя еще будут дети, — негромко сказал Тайрон. Я угрюмо усмехнулась. — Даже если и будут, мне уже никогда не расшить рубашек ни детям, ни мужу. Только руки женщины, что дарует жизнь, а не отнимает ее, могут вышивать обереги на одежде близких. Руки, не обогренные человеческой кровью, Говорить не хотелось. Уже выходя за ворота, подумала, славная подобралась компания. Эльф, едва не свихнувшийся от тоски и одиночества, и девица, до сих пор не решившая, на каком она свете. Чудно. Почти сразу за городом начинался лес. Там, где я выросла, леса были совсем другими, светлыми, солнечными, звенящими. Сейчас вокруг плотной стеной стояли ели. Тяжелые лапы висели по краям узкой дороги, закрывали солнце. Лишь кое-где у самой дороги светлым пятном мелькали березы. Темно и сыро. Правда, очень скоро мне стало не до елок. Нет, Тайрон-то как раз не торопился. Шагал себе легко и спокойно, и дорога словно сама ложилась ему под ноги. Насвистывал какие-то мотивчики, смотрел на облака. Горожанин на прогулке, да и только... Еще бы цветочки начал собирать. Если бы не быстрые взгляды в мою сторону, можно было бы счесть, что Тай вообще забыл о моем существовании. Вот только скорость, взятая им, была чуть-чуть больше той, что была удобна для меня. Там, где он шел словно по бальному залу, я находила какие-то колдобины, под ноги подворачивались камни, так что вскоре я перестала глазеть по сторонам, только внимательно смотрела под ноги. А в голове осталась лишь одна мысль – не дождется. Пусть глупо, но просить пощады я не собиралась. Тайрон несколько раз пытался завязать разговор. Я сердито отмалчивалась. Во-первых, стоило поберечь дыхание. А во-вторых, и в главных, просто боялась, что выскажу этому типу все, что думаю. А ссориться не хотелось. На ночлег мы остановились поздно. Когда был сварен и съеден немудрёный походный ужин, стало почти темно. Тайрон, не и лукаво, просто расстелил плащ на землю. Его дело, конечно, но я не собиралась демонстрировать чудеса Аскезы, тем более, что нарубить лапника пара минут. «Защиту поставишь сам?» — он покачал головой. «Сегодня её поставишь ты. И посмотрим, доживём ли до утра». «Готов рискнуть?» — фыркнула я. Он не ответил, просто выжидающе смотрел. Я сосредоточилась. Охранные заклятия не боевые, обычно получались неплохо, и на этот раз не должны подвести, особенно если не обращать внимания на любопытный взгляд Тайрона. Сперва простой круг, доступный даже детишкам. Сил в нем немного, но предупредить предупредит и загодя. Земля, она помнит обо всех своих детях, и о порождениях мрака, что ходят вокруг. Она может оградить, так что зло просто пройдет мимо, не заметив. Вплести огонь, дающий жизнь и тепло, но всегда готовый испепелить, неважно, создание из плоти и крови или бестелесное. — Пожалуй, хватит, — подул голос Тайрон. — Кто учил тебя колдовать? Только родители? — Да. — Интересно, — протянул он, Явное влияние столичной школы, но построено совершенно не по правилам. Я бы сказал, полный хаос, но это сработает. В памяти всплыл голос матери. Правила нужны, особенно пока учишься, но тебе уже пора составлять свои. Когда ты рисуешь узоры для вышивки, думаешь ли о законах симметрии и гармонии цвета? Перестань придумывать загадки, Тай. Я устала и хочу спать. Нету в моих заклинаниях ничего странного. — Тебе откуда знать? — усмехнулся он. — Сравнивать не с чем, так? — Так, — признала я. Всех, кого я знала, дальнюю родню по матери, тоже целителей. Было ли их колдовство необычным? Не знаю. Ну, еще пару раз наблюдала, как пускают фейерверки на ярмарках. Тоже не бог весть что. Мы собирались перебираться в столицу, Ближе к осени, когда в тамошней академии начнется учебный год. Чтобы попасть в академию, нужно было быть не моложе семнадцати и не старше двадцати пяти лет. Родители хотели просто вернуться в столицу всей семьей. Тем более, что где-то там был дом, принадлежавший роду отца. И загнать нас учиться. Тайрон подбросил дров в костер. В сполохе пламени осветили лицо Тайрон. Руки с узкими запястьями, длинными пальцами. Руки ученого, не воина. Но я видела, как они играючи управлялись с тяжеленным двуручным мечом, просто так размяться. Кем он был в своем мире? И что осталось от эльфа после веков и веков, проведенных среди людей? Хотя какая мне разница на самом-то деле? Почему ты не нашла жениха? Он решил сменить тему. «Не все ли равно?» «Сама говорила, что в твоем возрасте большинство девушек замужем. Ты красива, не глупа, судя по всему, не беспреданница до недавних пор. Так почему?» Темнота по ту сторону пламени делала собеседника неосязаемым. Я грустно усмехнулась. «Тай, я же колдунья ведьма!» Кто в здравом уме возьмет такую в жены? Даже если и найдется безумец, родственники быстро объяснят, что к чему. С ведьмой можно встречаться. Можно даже... Я осеклась, махнула рукой. Но жениться нужно на девушке своего круга, сильной и работящей, не то что эти белоручкие магички, с крепким телом и широкими бедрами. «Как же спокойно я об этом говорю!» А ведь совсем недавно был жив парень, что так и не рискнул пойти наперекор родителям, живо объяснившим, что с ведьмой можно делить постель, но нельзя жить. Мы разругались вдрызг. А еще через неделю сожгли деревню. Надо же, вспомнила о нем только сейчас. И вот тебе и любовь. Таким, как я, остается искать жениха на стороне, Или выйдя из брачного возраста, наплевать на условности и просто родить ребенка. Ведьмам прощают и не такое. Я завернулась в одеяло. Хватит об этом. Теперь уже все равно. Давай спать, что ли? Я знала, что Рия появится. Не могла не появиться. В этот раз она не стала даже тратить время на приветствие. «Почему ты вышла одна?» О, ты и это видишь? В этот раз я решила не сидеть на полу. Но и создавать себе изящное кресло не стала. Пусть будет лавка. Обычная деревянная лавка, стоящая вплотную к бревенчатой стене. Рия всем своим видом демонстрирует, что она птица высокого полета. Ну так я буду деревенщиной. Простой деревенской девкой. Наглой и необразованной. Может быть, все сложилось бы по-другому. Ведь поначалу Я действительно была ей благодарна. Если бы она дала мне время подумать, понять, что ничего уже не вернуть. Может быть, я пошла бы за этой вещью хаоса просто из признательности. Но сейчас терпеть не могу, когда на меня начинают давить. Тем более, когда просто ставят перед фактом. Ты должна сдохни, но сделай. Кстати, до конца недели еще два дня. Неважно. Я же сказала, наймите телохранителя. Денег не хватило. Дело не в деньгах. Я уже знала, как буду оправдываться. Примет ли Рия в расчет мои объяснения или нет, неважно. Важно то, что все будет чистой, правдой. И одновременно не придется рассказывать о том, что спутник у меня уже есть. Если я не могу избавиться от ночных кошмаров и перестать бояться людей, так пусть это хотя бы станет моим оправданием. Если не в деньгах, то в чем? Она таки сотворила себе кресло с изящными резными ножками. Уселась, испытывающая, глядя на меня. Я не смогла. Испугалась. Бояться не стыдно. Признать свой страх тем более. А если советница считает иначе, ее дело. Чего? Людей. После того, как «я боюсь людей»? «Остаться вдвоем с незнакомым мужчиной не смогу. Никак». «Чушь!» — фыркнула Риа. «Ни один профессионал даже не подумает. Я понимаю это. Умом понимаю. Но...» «Ну так почему тогда?» «Да потому!» — все-таки сорвалась на крик. «Ладно, сейчас не до того, чтобы удержать лицо. Тем более, что все равно не смогу. Потому что воспоминания всплыли сами». «Всплыли?» ворвались в разум, сметая последние остатки реальности, вышвыривая обратно в то место и время, где холод, ледяной камень вокруг, чужие руки бесцеремонно шарящие по телу. Не трогайте меня, чей-то смех. Когда вернулось то подобие реальности, что было во сне, оказалось, что я сижу на коленях, свернувшись в комок, обхватив голову руками, судорожно хватая ртом воздух. «Всё! Это всё кончилось! Это всё в прошлом! Забыть! Не думать! Забыть!» Я, наконец, смогла дышать. Медленно выпрямилась. Рея пристально смотрела на меня и на лице сочувствия. Вот уж не ожидала. «Прости». Я думала, это просто блаш. Я... Голос сорвался. Пришлось замолчать. Нет, не блаш. Хорошо. Рия снова стала бесстрастна. Но одна ты не справишься. Придется. Я поднялась на ноги. И давай больше не будем об этом. Ты спасла мне жизнь. Я принесу тебе посох. И будем квиты. Как я до него доберусь, мои проблемы. Она усмехнулась. «Если ты умрешь, мне придется искать кого-то другого, так что это и мои проблемы». Но телохранитель действительно отпадает. Я подумаю. Тратить время на то, чтобы попрощаться, она тоже не стоит. Неделя прошла спокойно. Через пару дней удалось приноровиться к дороге. Камни и выбоины – перестали лезть под ноги, и оказалось, что Тайрон идет хоть и достаточно быстро, но не настолько, чтобы приходилось лететь за ним, сломя голову, проклиная все на свете. Первое время дорога была нахоженной. Несколько раз мы обгоняли неспешно двигающиеся караваны. При виде чужаков охранники хватались было за оружие, но, поняв, что нас только двое, успокаивались. Мы раскланивались с возницами, перекидывались парой слов — и расставались, без приязни, но и без обид. Не обошлось и без лихих людей. День клонился к вечеру, и мы собирались уже искать место для ночлега, когда из кустов шагнули четверо мужчин. — Опа! А вот и компания! — ухмыльнулся один. Я посмотрела на Тайрона. Тот и бровью не повел. Шел вперед, как ни в чем не бывало. — Поделился бы деньгами, парень! — продолжал меж тем незнакомец. Да и девчонкой заодно. Еще один обнажил меч. Я застыла. Внутри что-то противно сжалось. Сердце заколотилось часто-часто. Тайрон продолжал идти вперед. Еще несколько шагов. Плавных, текучих. Прячься. Я дернулась было в сторону. И снова замерла. Стрела вылетела откуда-то сбоку. С глухим стуком вонзилась в землю у ног. Я взвизгнула. Тайрон покрыл оставшееся до разбойников расстояние одним прыжком, когда-то успев сбросить на земь дорожный мешок. Там, где он только что был, трепетало оперение еще двух стрел. Сверкнули клинки. Я вздрогнула, приходя в себя, подумала о ножах на поясе, но прицелиться было невозможно. Невозможно было выделить кого-то одного среди этого страшного танца под звон стали. Взгляд метнулся на все еще дрожащие древки стрел. Лучники где-то в кустах на обочине. Кажется, по одному с каждой стороны. Впрочем, неважно. Магия на той и магия, чтобы убивать наверняка. Неважно, одного или нескольких. Главное — правильно выбрать заклинание. На изящные построения не было времени. Я отшвырнула котомку, резко развернулась. Поток пламени слетел с ладони. Грубо, но действенно. Огонь бесшумно пролился на заросли. С ревом заплясал на зелени, пожирая ее словно сухостой. Раздался вой страшный, нечеловеческий. Прямо на меня летел живой факел. Я отшатнулась в сторону, задыхаясь чужой болью. И тут же удар в лопатку швырнул вперед, уронил на четвереньки. Я ошарашенно уставилась на изрядную часть стрелы, торчащую из груди. По древку на землю текла кровь. Моя кровь. Попробовала пошевелиться, и боль догнала разум, заставив закричать. За спиной затрещали ветки. Сейчас он выйдет, и... А я даже не могла обернуться, чтобы увидеть свою смерть, только слышать, как бухают его сапоги. Тень коснулась лица. Я сжалась в ожидании последней боли. И вот сейчас тело упало рядом. Я с трудом повернула голову. Глаза застела пелена. Разбойник лежал ничком. Под затылком торчала рукоять кинжала. — Жива! — раздался встревоженный голос Тайрона.